Человек, к которому он обращался, хмуро ответил. «Говорю же тебе, этот Соломон Кейн – сущий дьявол, выпущенный из ада. Чушь, недоумок, он просто человек и не более, и запросто умрет от пистолетной пули или хорошего тычка шпагой. Вот так же думали Жан, Хуан и Лакоста, Коста», – мрачно заявил второй. «Ну и где они теперь?» Об этом можно спросить у горных волков, которые уже объели мясо с их мертвых костей. А где, по-твоему, прячется этот скейн? Мы обшарили все горы, и долины намного лик кругом, и не следа. Говорю тебе, Ле-Лу, он выскакивает прямо из преисподней. Ох, не надо было нам вешать того монаха месяц назад. Чуяла моя душенька, не будет добра». Волк раздраженно побарабанил пальцами по столу. Его черты носили печать всевозможных безумств и пороков, но все-таки это было лицо умного человека, умеющего думать, и суеверий своих подчиненных он вовсе не разделял. «Еще раз повторяю, — чушь! — сказал он. — Мерзавцу просто повезло напасть на пещеру или какой-нибудь неизвестный нам ущелье, где он и отсиживается в течение дня». «Ну да, а поначалу вылезает наружу и убивает нас одного за другим!» Угрюм подхватил его собеседник. «Он охотится за нами, точно волк на олени!» «Господи, боже ты мой!» «Лилу, ты вот называешь себя волком, но помяни мое слово, нарвался ты в конце концов на волка еще покруче себя. Мы и прознали-то про этого парня, только когда нашли Жана. Вот он уж был э, крутейший бандюга из всех, по ком плачет петля. И что же? Находим мы его, приколотого к дереву, его же кинжалом, саженным в грудь, а на щеках у мертвого вырезаны три буквы. С, Л, К. Потом настал черед Хуана из Когда мы его подобрали, он еще некоторое время жил и успел рассказать нам, то грохнул его англичанин. Зовут Соломон Кейн. И, дескать, поклялся этот англичанин страшно клятвой истребить всю нашу шайку. А дальше Лакоста, наш первый фехтовальщик, отправляется разыскивать Кейна, будь он не ладен, и во имя демонов вечного пекла, похоже, он таки его отыскал. Или мы не нашли на скале Его тело, это аккуратненько проткнутого шпагой. Что ж теперь, ждать, пока чертов англичанин всех нас порешит, как баранов? «Верно, Лучше наши ребята нашли смерть от его руки», — задумался предводитель бандитов. «Ладно, остальные скоро вернутся. Те, что отправились на маленькую прогулку навестить отшельника, придут, тогда и посмотрим». Не век же ему прятаться, этому Кейну. Когда-нибудь мы... Э, а это еще что за херня? Оба разбойника вертанулись на месте. Стол между ними пересекла чья-то тень. Через порог пещеры, служившей логовом шайке, шатаясь и едва держать на ногах, ввалился человек. Он смотрел прямо перед собой вытаращенными глазами, качаясь на подламывающихся ногах. Рубаха его была разукрашена багровыми пятнами. Он проковылял еще несколько шагов вперед и повалился прямо на стол, а потом сполз с него на пол. Дьяволы ада, вырыгался волк, подхватывая бессильно обмякшее тело и водворяя его на стол. Где остальные, твою мать? Убиты. Все, убиты. Каким образом? Договори да же, чтоб сатана тебя уволок. Волк яростно тряс раненого. Второй бандит стоял столбом, выпучив от ужаса глаза. «Мы добрались к избушке отшельника. Как раз когда восходила луна, — пробормотал вновь пришедший, — я остался снаружен на стреме. Остальные вошли. Мы собирались пытать отшельника, чтобы он выдал нам, где он хранит свое золото. Да-да, все так». «Дальше-то что?» Волк сходил с ума от нетерпения. «И тогда все вспыхнуло огнем».